«А как с квартиры сгонят, куда сунешься?» «Найду куда». «Свет не без добрых людей», — махнула рукой девушка. «Да пойди-ка, поищи их нынче добрых-то. Вот тебе, добрые люди», — указала Пахомовна на спиц и на себя. «Дают тебе добрый совет, а ты нос фуфыришь». «Ну, скажи мне на милость, к лицу ли тебе эдакие финты финтить?» Что ты в самом деле, генеральская дочка, что ли? Такая же мещанка, как и прочее. Я вот хоша и чиновича дочь, а все же в свое время не гнушалась. Ума в тебе, Машка, нету. Правильно тебе говорю, что рассудка не на капельку. Ну уж какой есть, до да свой буркнула сквозь зубы девушка, похмуро насупив брови». Футы нуты, ножки гнутые, скажите, пожалуйста, какая листократка. Так то оно и видно, что свой, на чужой-то счет живучи дармоедкой непрошенной. Что ж вы меня моим углом попрекаете, гордо вспыхнула девушка. Я, пожалуй, и очищу его, если потребуют. Те-те-те, очищу. Нет, ты сперва деньги уплати за него, а потом очищай-ка. «Продам, что не наесть, а все-таки заплачу», — возразила Маша. «Что ж ты продашь-то? Ну, что продавать тебе? Платишки да юбчонки твои, так и те-то на мои деньги справила. Ты думаешь, я так тебе и прощу? Нет, девка, у меня ведь расписка твоя. Встребую все до единой копейки, встребую. нечто мне упускать свое, я человек неимущий» заработаю отдам ваши деньги не пропадут за мною чем заработать ну что блажные слова по пустякам тараторить где ты заработаешь в рабочий дом пойду ха ха ха скажите пожалуйста да нет куда тебе в рабочий тебе при твоем рассудке в пору бы только в желтый сесть слышьте люди добрые в рабочий ты дом три года будет работать Да и то не выработает, а я жди. Нет, адия слава богу, своего ума еще не потеряла. Все, что вы изволите насчет рабочего дома думать, вмешался Петр Кузьмич. Так это одна химерас и больше ничего. В рабочий дом по нынешнему времени в пору только за наказание принимать. А не то, что охотников и для штрафованных иной раз места не достает. Это уж мне досконально известно. До «Да чего вы, в самом деле, вернула словцо Домна Родионовна? И почище нас да живут содержанками и еще Господа Бога словословят, Иная бьется, как рыба облет, ищет, пристроится, да найти-то не может. А вам сама фортуна в руки ползет, а вы на попятный. Это уже не резонт. Да вот, к примеру, сказать, моя же собственная дочка не хуже вас будет. На всю стать образованная барышня, и по-французски может, потому как в пансионе обучалась, и папенька ейный, вы сами знаете, майор, в штабс-офицерском ранге состоит. А вот живет же себе, слава богу, на содержании и не конфузится. «Нет уж, кажется, лучше с мосту да в воду, чем на такую-то жизнь». Закачав и закрыла глаза свои Маша, словно бы от внутреннего ужаса, который вызвало в ней одно лишь представление предполагаемой жизни. «Что?» — прищурилась на нее Пахомовна. «С моста да в воду? Топиться?» «Нет, девка, погоди» таких поступков честные люди не делают. Ты сначала долг мне заплати, а потом, пожалуй, топись себе хоть с литейного, хоть с дворцового, а не то и на Николаевский пойди. Печалиться не станем, коли ты есть дура такая. Долго еще убеждали Анимашу Машу и лаской и угрозой, но ничего не могли поделать. Честная натура ее устояла на этот раз против угроз и против обольщений. Она все еще ждала себе какого-нибудь исхода, с этой минуты ее оскорбляло и возмущало все в людях, начиная с их честного предложения и того тона, которым они говорили с нею, и кончая их взглядами, мало того, кончая самой необходимостью дышать с ними одним воздухом, а это именно была необходимость самая печальная. И это было рабство, из-под которого в данный момент не было никаких сил вырваться. Она задолжала по горло и считала себя в конец уже отданной в их руки. Но все-таки душа рвалась к освобождению. Хуже всего в ее положении было то, что решительно никакой работе, кроме шитья, да разве еще службы в качестве горничной девушки, она сама не сознавала себя способной. Пошла опять беготня по магазинам, и на первый день беготня неудачная».